Никакого рака. Человеческий дух сильнее, чем все, что может с ним произойти. С.С. Скотт. Рак. Вначале он забрал маму, потом брата, затем сестру. Все они ушли за полтора года. В это время мы с мужем собирались переехать из нашего любимого Мичигана в Техас, несмотря на то, что большая часть семьи жила рядом. Мы нашли замечательный дом в Техасе и выставили старый на продажу. Но никто не хотел его покупать, и слава богу, потому что через два года после смерти моей сестры мужа тоже поразил рак. Он все время жаловался на боль в боку. Вначале доктор решил, что у моего мужа инфекция и прописал антибиотики, которые тот принимал около месяца. Но его состояние не улучшилось, и ему сделали биопсию. Тогда-то мы и узнали, что у мужа рак четвертой стадии, и ему осталось жить не больше полугода. Он всегда следил за своим здоровьем, и было непонятно, как болезнь развелась так незаметно для нас. Муж скончался всего через пять месяцев после диагноза. Его смерть меня шокировала. Но превращение из жены во вдову было не единственным кризисом, который мне предстояло преодолеть. Не успела я перевести дух, как «у меня тоже нашли» – рак. Я прилежно ходила на маммограмму раз в год. И на последнем снимке обнаружилась аномалия. Биопсия выявила рак груди первой стадии. Естественно, я запаниковала. Я подумала о маме, брате, сестре и муже, обо всех, кто умер от этой ужасной болезни. Но я быстро преодолела страх и подготовилась к борьбе. Меня, раку, не одолеть. Я писательница, и у меня очень творческое воображение. Я тут же стала представлять себя исцеленной, а не мертвой. Вместо того, чтобы сочинять себе некролог, я поставила цели на следующие пять лет и написала автобиографию. Еще я развесила по всему дому таблички. На одной было написано «никакого рака», на другой «рак» как бы не так. Когда пришло время операции, я чувствовала, что все мои страхи ушли. И хотя мне пришлось дважды ложиться под нож, чтобы опухоль удалили без остатка, она была такой маленькой, что ее плохо было видно, но меня всегда отпускали ночевать домой. Сейчас я не только благодарна Богу за то, что Он пощадил меня и не отнял мою жизнь, но и за невероятный урок, который я извлекла из этого кризиса. Очень важно правильно молиться. Мы с Эди не спрашивали у Бога разрешения покинуть Детройт. Мы хотели, чтобы Господь благословил нас на продажу дома и переезд в Техас. Теперь я понимаю, что мне пришлось бы тяжело, если бы мы покинули родной город и оставили там семью и друзей, в особенности наших внуков. Я была бы как корабль без парусов. И я никогда не открыла бы свою миссию для вдов в Детройте, где я смогла помочь сотням людей. Да. Жизни моей дорогой мамы, сестры, брата и мужа унес рак. Но я сегодня от него свободна. Я единственная из своей семьи осталась жива после встречи с этой болезнью и планирую жить долго и рассказать свою историю до конца». Преподобная Мэри Эдвардс